Третий. Шацкий собрался уже нажать кнопку звонка, но в последнюю минуту передумал, отдернул руку и, не торопясь, зашагал вдоль шпалерника. Любопытно, наблюдает ли за ним Шиллер. В окне он его не увидел, не заметил колыхания занавески, да и камер не разглядел. Пьет кофе? Смотрит телевизор. Читает интервью с Лешком Миллером. проклиная все на свете. А может, это тот самый вид патриота, который и в руки-то не возьмет газету выборчи Если б ему самому пришлось поджидать прокурора, ведущего следствие по делу об убийстве, он, скорее всего, не смог бы заниматься обычными делами. Торчал бы возле окна или простаивал на крыльце, прикуривая одну сигарету от другой. Дом Ежешилер стоял на склоне оврага, пища ли? А где же еще стоит дом одного из самых знаменитых и богатых жителей Сандемежа? Судя по размерам соседних участков, владелец, должно быть, присовокупил три или четыре такие парцеллы, благодаря чему изысканную польскую усадьбу окружал ухоженный сад. Но никаких ошеломляющих задумок, ни дорожек из гранитных плит, ни водоемов или храмов в честь богини Дианы — всего лишь несколько ореховых деревьев, весенние, едва вылезшая травка и виноград, оплетающий веранду с одной стороны. И если бы не характерный, опирающийся на пузатые колонны портик, если бы не бело-красный флаг, понуро свисающий с мачты перед входом, Шацкий бы решил, это Германия. Хотя нет, в Германии ощущалась бы стилизация. Пластиковые окна были бы вставлены в золотистого цвета рамы, а тут проглядывало подобие настоящего. Колонны производили впечатление деревянных и потрепанных жизнью. Крыша едва заметно просела под тяжестью гонта, а общий вид напоминал почтенного старца, хоть и держится молодцом, но лет ему уже ого-го. Этакий Макс фон Сюдов, помещичий архитектуры Примечание. Макс фон Сюдов. Родился в 1929 году. Шведский актер, известный своей работой с режиссером Ингмаром Бергманом. Конец примечания. Он нажал звонок. Хозяин отозвался в тот же миг, будто держал палец на домофоне. Значит, все-таки... же Шиллер утомлял своей болтовнёй. но Шацкий предоставил ему возможность разговориться. Его собеседник, на первый взгляд открытый и беззаботный, был чрезвычайно скован и вел себя как пациенту-онколога, который старается заговорить врача, лишь бы не услышать приговора. Нацепив маску о доброжелательной заинтересованности, прокурор на самом деле присматривался к хозяину дома и обстановке. «Простите, великодушно, но название местности я вам не сообщу», Вряд ли там было что-нибудь нелегальное, тем не менее мне, разумеется не хотелось, чтобы у кого-то возникли неприятности. «Но перевезли-то вы все или только часть?» — поинтересовался Шацкий, заметив, что Шиллер многословен. «Снимает таким образом напряжение. Подобное он наблюдал сотни раз». Усадьба была сильно разрушена, возвели ее где-то в середине девятнадцатого века, после войны, как вы догадываетесь, никто ею не занимался, и она день от дня приходила в упадок. И, слава богу, белорусы не отдали ее совхозу, думаю, для правления она была бы маловата да и земли вокруг неурожайные». Мои люди разобрали её по дощечке, и уже в тот момент нужно было заменить и восполнить около 20% конструкции. Крыша была реставрирована на основании нескольких довоенных фотографий, сохранившихся в семье Вочаровских. Впрочем, потомки графа появились у меня два года назад, и, надо бы вам сказать, милейший Шацкий отключился. Через минуту он шуганёт Шиллера. Так что тот выскочит из своего зануднейшего рассказа, но произойдет это всего лишь через минуту. А пока что он регистрирует. Низкий и бархатистый тембр голоса Шиллера в самом начале, когда они здоровались, стал незаметно взбираться на более высокие тона. «Отлично. Пусть понервничает». «Не видно обручального кольца». «Ни следа фотографии женщины и детей». Странно, если учесть, что Шиллер был красавцем в расцвете сил и неплохо обеспечен. Может, гей? Это бы подтверждала элегантная одежда и ненахальная, но отличающаяся большим вкусом обстановка. Вместо картин в золоченных рамах графика и гравюры, в том числе репродукции с иллюстрацией Андриоли к пану Тадеошу, Вместо предка с саблей — портрет самого хозяина в карикатурном стиле Дуды Грача. А, возможно, и самого Дуды Грача. поди разбери. Примечание. Ежи Дуда Грач. 1941-2004. Польский живописец и график. Конец примечания. Шиллер закончил скучнейшее повествование о перевозке усадьбы из Белоруссии в Сандомеш — и восторженно хлопнул ладоши. «Гей, поставим тут плюсик», — подумал Шацкий. Через минуту, когда хозяин сорвался с места, чтобы принести шоколадные конфеты, добавил еще один, а потом еще один. Конфеты из коробки были переложены в небольшую хрустальную вазу. Минус за движение Шеллер двигался энергично и мягко, но без утрирования, скорее как хищник. Сел, заложив ногу на ногу. Привычным жестом мужчины, закатывающего после окончания рабочего дня рукава рубашки, он потянулся к манжетам, но тут же отдернул руку, так и не дотронувшись до пуговиц. Шацкий сохранил каменное лицо, но почувствовал, что то было не так. — Начнем, — сказал он, вытаскивая диктофон из кармана пиджака. Шацкий упорно притворялся скучающим, да и на самом деле малость скучал, но ему хотелось усыпить бдительность Шиллера, дать возможность проболтаться. Он записал персональные данные, предупредил об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, при случае выразил удивление, что допрашиваемому 53 года, кто-то впрямь выглядел на каких-нибудь 45 и уже четверть часа выслушивал трёп об отношениях с супругами Будник. Одни банальности. С ним он общался считанные разы, знаете ли. Контакты бизнеса с политиками особо не приветствуются, ха-ха-ха. Хотя, разумеется, были знакомы и виделись во время официальных мероприятий. Как бы вы определили характер этих контактов? Редкие, нормальные, даже, думается, доброжелательные. — А с жертвой? — С Эльжбетой? — подчеркнуто поправил Шиллер. Шацкий лишь жестом показал на диктофон. — С Элей мы знакомы почти с того дня, как она сюда вернулась. — Со дня их супружества? — Что-то в этом духе. — А как выглядели ваши отношения? — Видите ли, если в же ищут спонсора, то список возможностей довольно короткий. Стекольный завод, я... Несколько предприятий, пара гостиниц, на худой конец закусочные. Нет дня, чтобы не просили. На концерт бедных детей, больных стариков, на роликовые доски для клуба скейтбордистов, на гитары для новой капеллы, напитки для вернисажа. У меня эта проблема решена так. Один из моих бухгалтеров располагает некой квартальной суммой на сказать сандомические цели. Он выбирает проекты, а я, само собой разумеется, потом их должен утвердить. Какого порядка эта сумма? Пятьдесят тысяч ежеквартально. Была ли жертва с ним в контакте? Эльжбетта имела дело или с бухгалтером, или непосредственно со мной. Шацкий пустился спрашивать обстоятельнее. Еще несколько раз подразнил Шиллера жертвой, но ни малейшей ценной информации так и не выводил. Были знакомы, не исключено, что дружили. Он подкидывал ей, или нет, но, скорее всего, да, всякие безумные идейки, вроде постановки Шрека в Сандомирском замке. Вполне возможно, так, по крайней мере, иногда чудилось Шацкому, бизнесмен из белорусской дворянской усадьбы был к Будниковой чуточку неравнодушен. Вы в дальнейшем собираетесь так же щедро покровительствовать местной культурной жизни? «Разумеется, если сочту, что проект этого стоит. Я не государственная организация, и у меня есть преимущество. Я поддерживаю только тех, кто мне нравится». Шацкий мысленно сделал себе заметочку, чтобы проверить, кто вельможному пану нравится, а кто нет. «Я слышал, что вы не жаловали». Он сделал почти незаметную паузу, чтобы взглянуть на реакцию собеседника «Будника». что его деятельность в магистрате не была вам на руку? Сплетни? В каждой сплетне есть доля правды. Я понимаю, активному бизнесмену, желающему действовать в рамках закона, может не понравиться, когда город в процессе компенсации за многолетнюю несправедливость отдает церкви объекты недвижимости, а та впоследствии, пренебрегая системой госзаказов, манипулирует ими в своих интересах. А «Отнюдь не у ваших». Шиллер пристально поглядел на него. «Мне казалось, что вы тут новый». «Новый, да. Но не из Швеции же», — спокойно ответил Шацкий. «Мне хорошо известно, как функционирует эта страна». «Или не функционирует». Шацкий жестом дал понять, что разделяет его мнение. «Я рад, что вы согласны, то есть вы государственный чиновник». Это возвращает мне веру в Речь Посполитую. «Смотрите-ка, наш пан зануда бывает и стряком», — подумал Шацкий. «Только у него нет времени на пустую полемику». «Вы патриот?» — спросил он хозяина. «Конечно. А вы?» «Тогда вам не помехай те, кто действует во благо церкви, во благо единственно правильной католической веры». Шацкий не удосудился ответить на вопрос, — Его взгляды были тут ни при чем. Шиллер скачил. Когда он не сидел, сгорбившись на диване, то выглядел весьма внушительным мужчиной. Высокий, широченные плечи, атлетическое телосложение, такой тип, на котором даже костюм из супермаркета будет хорошо сидеть. шаски позавидовал. Ему-то свои приходилось шить на заказ, чтобы не выглядели, как на огородном чучеле. Шиллер подошел к бару, и Шацкому в какой-то миг показалось, будто рука хозяина тянется к проглядывающей даже издалека бутылке метаксы. Но он принес бутылку какой-то вымпедрежной минералки и налил по стакану. Не уверен, что это тема нашего разговора, но самым больным и самым вредоносным идиотизмом в истории Польши является отождествление патриотизма с данной педофильской сектой. Простите за резкость, но не надо быть семипядей во лбу, чтобы понять, что церковь стоит не за нашими достижениями, а за нашими поражениями, за кровожадным мифом о Польше как о плоти христианства, за порнографическим вожделением мученичества, за подозрительностью к богатым. «Ах, вот где твое уязвимое место!» — сообразил Шацкий. «За ленью, суеверием, пассивным упованием на Божью помощь, наконец, за сексуальным неврозом и болью всех тех бедных пар, которые не могут себе позволить зачатие инвитера, и которым не будет дано радоваться потомству, потому что государство, как огня, боится мафии анонистов в черном прикиде и не может без ее участия разрешить ученым исследование эмбрионов, а затем и создать банки яйцеклеток, что существенно бы снизило стоимость процедуры оплодотворения. Примечание. В Польше существует запрет на исследование эмбрионов. Считается, что оплодотворённая яйцеклетка уже зачатый ребёнок, а Конституция Польской Республики гарантирует охрану жизни каждого человека. Поэтому до сих пор нет вразумительного законодательства относительно применения оплодотворения в пробирке. Конец примечания. Шиллер заметил, что его понесло и взял себя в руки. «Поэтому да, я патриот». Я стараюсь быть настоящим патриотом, и хочу, чтобы мои поступки свидетельствовали обо мне с хорошей стороны, и хочу гордиться своей страной. Но не оскорбляйте меня, считай, будто я какую-то еврейскую секту ставлю выше других суеверий и называю это патриотизмом. Шацкий проникся симпатией к мужику. Еще никому не удалось так точно изложить его собственные взгляды. Но он смолчал. Патриотизм без католицизма и антисемитизма. Да вы в самом деле изобрели новое качество. Шацкий в очередной раз направил разговор на интересующую его тему. Он заметил, что и хозяину она тоже близка, что он явно раскручивался, расслаблялся. Было видно, что подобные разговоры не раз велись в этом доме. «Не обижайтесь, Бога ради, но вы мыслите стереотипами». Вам долбили, что хороший гражданин — это космополит левого толка с короткой памятью, а патриотизм — это вид зазорного хобби, которое идет в паре с народным католицизмом, ксенофобией и, конечно же, с антисемитизмом. Иными словами, вы неверующий, любящий евреев патриот. Скажем так, я польский неверующий патриот и антисемит. Пшацкий недоумевающе поднял бровь. Либо этот гусь не читает газет, либо стебанутый, либо ведет с ним какую-то непонятную игру. Интуиция подсказывала скорее последнее. Ничего хорошего. Вас это удивляет? Шиллер поудобнее уселся на диване, будто поудобнее расположился в мире своих идей. И вы не тычете в уголовный кодекс, не предъявляете обвинений в призыве к разжиганию межнациональной розни? Шацкий не отреагировал. Его проблемы были куда посерьезнее. К тому же он знал, Шиллер так или иначе свое скажет. Он как раз из тех. Видите ли, мы живем странное время. После катастрофы любой, кто осмелится признаться в антисемитизме, тут же становится в один ряд с Эйхманом и салютует Гитлеру, и на него смотрят как на извращенца, который спит и видит, чтобы разделять семьи на железнодорожной платформе. А тем временем между некоторой сдержанностью по отношению к евреям, к их роли в истории Польши и внешней политике, с одной стороны, и призывами к погромам и окончательному решению еврейского вопроса с другой, есть большая разница, согласитесь. «Продолжайте. Это довольно интересно». подзадорил его Шацкий, не желая впутываться в открытый спор. Тогда бы пришлось признаться, что любая попытка оценить человека по принадлежности к национальной, этнической, религиозной или какой-либо иной группе, а лично для него просто отвратительна. И что он уверен, каждый погром уходит корнями в подобную культурную дискуссию о некоторой сдержанности. Посмотрите на Францию и Германию. Что же они, по-вашему, сразу фашисты и убийцы, коль проявляют сдержанность в отношении выходцев из Алжира или Турции? А может, они просто-напросто обеспокоены будущим своей страны? Обеспокоены разрастающимися гетто, отсутствием ассимиляции, агрессии, чуждым элементом, который изнутри подрывает их культуру. Что-то не припомню, чтобы евреи в довоенной Польше жгли общественный транспорт, Объединялись в мафии и жили за счет контрабанды наркотиков. Шацкий мысленно обматерил себя за то, что не удержался от возражения. «Дай ему выболтаться, старик! Дай выболтаться!» «Вы так говорите, потому что тогда не жили!» «Факт! Буду помоложе вас!» Шиллер фыркнул. «Вы себе не представляете, как это выглядело! Даже не догадываетесь!» А ведь поляк с евреями соседнего квартала не могли понять друг друга, потому что говорили на разных языках. Еврейские кварталы вовсе не обязательно были ухоженными, скансонами самобытной культуры. Грязь, нищета, проституции Чаще всего черные дыра на карте города. Эти люди очень хотели жить в развивающейся Польше, но не хотели для нее работать, не хотели за нее бороться. Вы слышали когда-нибудь о еврейских батальонах, сражающихся в наших национальных восстаниях? Об уидейских отрядах в легионах Пилсудского? Я нет. Сидеть тихо и ждать, когда поляки и зайдут кровью, чтобы потом занять еще пару улиц в безлюдном городе. Сдается мне, если бы я жил в те времена, я бы не стал их поклонником, не взял весьма от уважения к классикам, Тувиму и Лесимьяну. Примечание. Болеслав Лесимьян, 1877-1937 годы. польский поэт еврейского происхождения. Конец примечания. Так же, как и сегодня, я не согласен с тем, чтобы за каждое действие Израиля на Ближнем Востоке, проникнутой агрессией и ксенофобией, ему тут же отпускались прегрешения, потому что, видите ли, была катастрофа. Представляете, что будет, если немцам придет в голову отгородиться от турецких кварталов бетонной стеной? Шацкий не представлял. Да и не хотел себе этого представлять. так же, как не хотел рассказывать о береге Юсилевича. Он хотел найти убийцу Эльжбетты Будниковой, лучше всего вместе с неопровержимыми доказательствами. Хотел предъявить ему обвинение и выиграть дело в суде. А тем временем он сидел в этой раздражающей своим совершенством гостиной, где, кроме пошлых рогов над зеркалом, не к чему было прицепиться. слушал туманную философскую исповедь и выходил из себя. Он чувствовал, что Шиллер неоднократно распространялся на эту тему. Он представлял себе гостей, сидящих за столом, видел, как хозяин разливает вино по сотни злотых за бутылку, ощущал запахи парфюма — две сотни за 30 миллилитров — и говяжьи вырезки — сотня за кило. Шиллер... В рубашке минимум за три сотни, играется запонкой, бог ведь за сколько, и вопрошает, чтобы было, если бы Германия... А гости поддакивают, улыбаются с пониманием, айда да юрок, вот уж кто умеет облечь мысли в слова, настоящий оратор. Те времена канули безвозвратно в прошлое, евреи тоже... так что можете поблагодарить, кого следует. — Я вас умоляю, от вас-то я ожидал большего. Шиллер, казалось, и вправду был убит репликой Шацкого. — Я антисемит, но не извращенный фашист. Будь у меня божий дар, я бы мог отменить катастрофу. Я бы ее отменил, не задумываясь ни на секунду, осознавая, что Польша останется со своими довоенными проблемами. Но теперь, когда это стряслось и стало печальным фактом, шрамом на теле всемирной истории. Если бы теперь меня спросили, будет ли исчезновение евреев из Польши для нее благом, я бы ответил, несомненно, так же, как исчезновение турок из Германии стало бы сегодня благом для наших соседей. Естественно, польские дети наконец-то были бы в безопасности. Вы имеете в виду ритуальное убийство? Считаете меня идиотом? Думаете, что хоть кто-нибудь в здравом уме всерьез относится к этим бредням, к городскому преданию об ужасных событиях? Говорят, что в каждом предании есть доля правды, — продолжал провоцировать шацский Именно об этом я и говорю. Достаточно одного слова критики, и я уже становлюсь фашистом, готовым с факелом в руках промаршировать через весь город и, надрывая глотку, орать, что польского ребенка похитили на Мацу. Страна поверий, лживых представлений, предубеждений и истерии. Не просто здесь быть патриотом. Современный антисемит прервался, обдумывая свои слова, видимо, усмотрел в них неожиданную для самого себя глубину. — Шиллер, — проговорил с благоговением Шацкий, — исконно польская фамилия. — Ставьте свои остроты. Это фамилия старой польской аристократии с Украины. Прочтите славу и хвалу. И они в восторге от Анжиевского. Ивашкевича, вы хотели сказать. Вечно путаю этих гомиков от соцреализма. Шацкий изобразил ухмылку придурка. Я же Шиллер наградил его исполненным презрением взглядом, разлил по стаканам оставшуюся минеральную воду и пошел на кухню, видимо, за новой бутылкой. Шацкий интенсивно ворочал мозгами. Они разговаривали достаточно долго, чтобы изучить реакции собеседника, и теперь он считал, что его внутренний детектор лжи уже хорошо настроен. К тому же в глазах Шиллера он оказался полным дегенератом, а это всегда помогает. Пора переходить к серьезным вещам. Он ощущал спокойствие и обрел уверенность, что с пустыми руками отсюда не уйдет. Что-то выведает. Пока неизвестно, что именно, но наверняка оно окажется чем-то из ряда вон».